В правой его руке был факел, в левый — кубок. На некотором отдалении следовали его сподвижники. Царь остановился. Факел ходил в его руке. «Эй, вы!» — крикнул он во всю мощь своих легких. «Почему вы топчете мою землю? Расходитесь по домам!» Пленные замерли, ожидая подвоха. «Отчего они медлят?» — Митридат обернулся к подошедшему Неопталему у них нет денег на дорогу пошутил тот вспомнив что комед давно уже не платил своим воинам жалованье что же ты молчал путь до дома далек прикажи выдать каждому по статеру с моим изображением нептолем отступил на шаг это было просто безумим расплачиваться за никаеда но херсонесид не успел вымолвить слово Как один из пленных бросился в ноги к Дмитрию Датову. А тебе что надо, спросил царь, освещая его факелом. Может быть, тебе мало статера? «Отец мой был рыбаком», — говорил пленник, захлебываясь. «Он передал мне сеть и лодку. Я умею владеть острогой, но никогда не держал в руках меча. Стражники Никомеда пришли в мою хижину и увели меня. Вчерашняя битва была для меня первой. Но этой ночью я уже простился с жизнью, женой и детьми. И вот ты отпускаешь меня и даешь мне денег. Чем я могу тебе отплатить?»